Здравствуйте, ребятки! Вот и наступила новая встреча с феей сказок. Сегодня в моей сказочной стране целый день идет дождик. И если бы не волшебный зонтик, то я промокла бы до нитки. Да-да, в сказочной стране тоже идут дожди. Потому что прекрасным цветам, могучим деревьям и шелковистой траве тоже надо пить. Ведь вода необходима всему живому. А вот какую историю поведала мне одна маленькая капелька. Эта история началась летом. Как-то раз. После жаркого солнечного дня наступил теплый летний вечер. И все цветочки на полянке сложили вместе свои лепесточки и уснули. И протекавшая рядом речка, казалось, тоже решила вздремнуть. Она журчала тихо-тихо. И даже громогласные лягушки И звонкие сверчки Эти ночные певцы Квакали и стрекотали Тихо, просто наполняя Влажный воздух ровным звуком На полянку и речушку Опустился Туман Спокойствие И умиротворение Царило на земле Давая возможность отдохнуть И набраться сил Всем, кто лег Спать Луна Призрачно просвечивала Бледно-желтым Светом Сквозь влажную Пелену тумана. Ее контуры были расплывчаты, обманчивы. Спать, спать, спать. Вздыхала ночь. Затем настало утро. Первые радостные лучики солнца Разорвали туманную завесу И туман начал таять Оседая на листве, траве И в чашечках цветов Капельками росы Так в одном из цветочков Родилась капелька. Она перекатывалась в середине цветочка, с любопытством смотрела вниз на землю сквозь лепестки и смеялась, радостно звеня. И цветочек тоже смеялся. Ему очень нравилось, что в его серединке блестит капелька. Солнце поднималось выше и грело все сильнее. Становилось жарко. Как красиво я сияю в солнечных лучах! Радовалась капелька. Спрячься от солнца, а то ты погибнешь, волновался цветочек. Солнышко высушит тебя, и ты исчезнешь. Капелька не послушала. Солнечный лучик попал на капельку Она становилась все меньше И, наконец, исчезла Моя капелька пропала Она умерла Расстроился цветочек И все другие капельки, которые были в других цветочках, испуганно зазвенели. Умерла, умерла, умерла! А капелька и не умерла вовсе. Она превратилась в пар. И вот наша капелька, в виде маленького туманного Облачко поднималось на небо, а рядом с ней поднимались другие облачка, которые тоже когда-то были маленькими капельками. Чем выше они поднимались, тем становилось холоднее, и туманные облачка – Теснее прижимались друг к другу, чтобы согреться. В результате из них получилось большое облако, а капелек Облачков становилось все больше и больше И в конце концов на небе родилась большая грозовая туча Подул ветерок и туча загородила собой солнце Что происходит? Что с нами будет? Волновалась наша капелька и другие капельки облачки вместе с ней. Стало совсем холодно, и капелька вдруг увидела, что другие туманные облачка опять превращаются. Те, которые были тяжелее, стали протекать сквозь тучу. Отрывались от нее, падали вниз на землю. Капелька почувствовала, что она тоже становится просто капелькой. Становится тяжелее и тяжелее. «Мне страшно! Я погибну!» Испуганно закричала капелька и тоже оторвалась от тучи. Они «Умерли, умерли, умерли!» Испуганно шептали оставшиеся капельки Из последних сил, держась за тучу «Я умираю!» Говорила туча И становилась все меньше и меньше Рассыпаясь капельками дождя «А наша капелька?» Летела по воздуху на землю вместе с другими оторвавшимися капельками и слушала их разговоры. Кап-кап-кап-кап, мы дождинки, мы делаем дождик. Это приятно быть дождинкой, и совсем не страшно, радостно подумала капелька, и в груди ее поднимался вихрь. Восторга. Но долго радоваться ей не пришлось. Она звонко шлепнулась на землю. Ой! Скрикнула она. Надо говорить кап. Поправила ее другая капля. Кап, кап, кап. Приземлялись рядом другие капельки. Их становилось все больше, больше. И на земле родился ручеек. Мы сделали свой ручеёк. Радовались капельки. Они бежали на перегонки. Толкались, смеялись. И капелька бежала. И смеялась вместе с ними. И ручеёк бежал по земле. И звонко журчал. Пока не влился в речку. Умер? Нет. Много-много ручейков сливаются вместе в один поток. И так рождается речка. И одной из капелек воды в этой речке была наша капелька. Она солидно и серьезно текла в общем потоке с другими капельками, ведь в речке не положено бежать и толкаться, как в ручье. И она ощущала собственную важность в этом общем процессе и очень собой гордилась. И солнышко светило на речку своими горячими, Лучами. И так случилось, что капелька Опять попала под солнечный лучик Испарилась и превратилась в облачко пара «Умерла, умерла!» Испуганно шептали другие капельки в речке Ха -ха, «Но мы-то с вами уже знаем» что она не умерла, а просто перешла в другое состояние. И она с радостью проделала уже знакомый ей путь без тени страха и сомнения. С такими же испарившимися капельками они опять создали тучку и вновь пролились дождиком на землю. Капелька летела вниз с другими дождинками и собиралась вновь бежать ручейком и веселиться, но вдруг почувствовала, что шлепнулась на землю и провалилась под землю. Ой! Испугалась капелька, А другие капельки, которые не протекли под землю, образовали ручеек и испуганно зазвенели. Умерла, умерла, умерла. Ведь капельки уже не было с ними. И они не знали, что с ней стало. Во что она превратится? Как часто! Незнание порождает страх. А капелька протекла глубоко под землю. Там было темно, много корней от растений и деревьев, и течь было очень неудобно. Поэтому она остановилась и стала ждать, что будет. И вдруг капелька почувствовала, что ее кто-то пьет. Она оглянулась и увидела тоненький корешок, который прикоснулся к ней и тихонько выпивал ее водичку. «Ее пьют, она умирает», — говорили друг другу другие застрявшие в земле капельки. А корешок выпил капельку до конца, и она побежала по стебельку, став его соком. Да, Капелька стала жить внутри цветочка Горделивое спокойствие поселилось в ее сердечке Она стала частью прекрасного создания природы Она провела все лето, настала осень, цветочек стал увидать, его мочили дожди, трепал холодный осенний ветер, цветочек лег на землю и капелька снова вернулась в землю. Она приготовилась вновь сидеть и скучать в земле и ждать, когда ее выпьет какой-нибудь цветочек или деревце. Но дожди размочили землю. В ней собралось много капелек. Все вместе они опустились все глубже, глубже. И в конце концов родили под землей свой собственный подземный ручеёк. Так Капелька узнала, что бывают подземные ручейки и даже подземные речки. Капелька много путешествовала под землей, перетекая из одной подземной речки в другую. Она узнала, что бывают подземные пещеры и даже подземные озера в этих пещерах. Но однажды подземная речка вынесла капельку на поверхность земли. Последние осенние лучи солнца погладили капельку, и она вновь испарилась и поднялась в тучку. На этот раз Капелька долго путешествовала в тучке по небу, а на земле в это время наступила зима. И вот однажды Капелька вновь почувствовала в своей тучке, что она становится тяжелой. Она сползла на край тучи И бесстрашно спрыгнула вниз «Да здравствует дождик! Ура!» Закричала она Но когда она полетела вниз То почувствовала, как ей холодно Капелька так замерзла Что сжалась и даже... Ощетинилась от холода И стала Снежинка Другие капельки вокруг тоже стали снежинками. Они стали легкими и кружились, и порхали в воздухе, водя хороводы. «Какие мы красивые! Мы снежинки!» — восторженно шептались они и медленно оседали на землю. А те капельки, которые еще оставались на тучке и видели, как дождинки превращались в снежинки, со страхом шептали друг другу, «Посмотрите, что с ними стало! Они, наверное, умерли!» Наша капелька-снежинка упала на крышу дома, который стоял на берегу реки той самой реки, в которой когда-то плавала капелька. И капельке захотелось похвалиться речке, какая она теперь красивая снежинка. Поэтому капелька-снежинка подползла с попутным ветерком к краю крыши и взглянула вниз туда, где протекала река. Но ужас! Что стало с речкой? Она не текла, как прежде. Она застыла, как стекло, скованное льдом. Наша речка умерла, шептались капельки снежинки на крыше. Капелька готова была расплакаться, и остальные снежинки тоже. И когда лучик холодного зимнего солнышка коснулся снежинок, они все-таки заплакали и начали таять, вновь превращаясь в воду, и стекая с крыши. Но была зима, было холодно, и они снова замерзли застыли большой сосулькой, свесившейся с крыши. «Надо же! Мы теперь, как наша речка, думали капельки льдинки. Им очень хотелось обсудить между собой такое новое превращение, но не говорить, не шевелиться в сосульке, Они не могли. Им оставалось только молча удивляться и с любопытством наблюдать за тем, что происходит вокруг, вбирая в себя новый опыт. провисела сосулькой наша капелька вместе с другими до самой весны. А весной солнышко нагрело сосульку и растопилось. Ее. И капельки из сосульки Весело закапали на землю Собираясь в ручейки А ручейки бежали к реке Нам придется делать новую речку Ведь наша речка умерла Говорили капельки в ручейках Но речка тоже проснулась Ласково согретая весенним солнышком, лед растаял, и соскучившаяся по движению река бурливо побежала между берегов, принимая в себя все сбегавшиеся к ней ручейки. Дважды в год менялась речка вся целиком, превращаясь в лед зимой, а в воду Весной Ей и не надо было испытывать Так много чудесных превращений Которые постоянно происходили с капелькой У речки были совсем другие задачи в жизни Скучать ей было некогда А капелька радостно кувыркалась в бурных весенних водах, умельно подставляя свои бока яркому весеннему солнышку и вспыхивая при этом искристым светом. Надо же, удивлялась наша капелька, получается, что ничто не умирает, все только изменяется и продолжает Своё существование в новом виде. Это так здорово и так интересно. Наступило лето, и снова потянулись ленивые жаркие дни. Вода в реке нагрелась, стала теплой. Было так жарко, что даже ночью, когда солнышко уходило спать и убирало свои горячие лучики, вода не остывала. И однажды ночью капелька почувствовала, что ей слишком жарко, и она не может больше быть в речке, ей хочется вырваться. И она вырвалась, превратившись в маленькое облачко пара. «Умерла, умерла!» – испуганно шептали ее юные соседки капельки в реке. Но капелька-то уже знала, что, меняя свое состояние, она не умирает. А продолжает жить В виде капли дождя В виде снежинки В виде сосульки В виде облака Или тучки И каждое новое состояние Замечательно по-своему И каждое новое превращение Чудесно, необыкновенно А над рекой собирался влажный туман, закрывая от лягушек и стрекочущих цикад бледно-золотистое свечение луны. И капелька была частью этого тумана. Она висела в воздухе туманным облачком, чтобы на утро проснуться капелькой росы чашечки цветка. Я уже была туманом. Сквозь сон подумала капелька. Лениво квакали в ночной кишечке лягушки, И тихо-тихо журчала речка. Спа. Но история на этом не заканчивается. Она будет продолжаться вечно. Потому что, как сказала капелька, ничто не умирает. все только изменяется и продолжает свое существование в новом виде. Это так здорово и так интересно. Теперь вы знаете, как превращается капелька в туман, туман в облако, а облако в дождик. А теперь расскажите, о дальнейших превращениях капельки. Ну, а мне пора. Спасибо всем вам за внимание. До новых встреч и до свидания!